Прищурился на него купец. Д «Дорогой приторговать стану». Хе. «Вот пес! Извини на ласковом слове. Это мне глянется». Хе. «Ну ладно, ладно». Он весь распустился в улыбке, подъехал на своем кресле к учтиво стоящему юноше и дернул его за полу. «Садись, не то». Говорим. Прохор опустился на краешек стула, сидел почтительно, как проситель у человека власти. Так, так, так, правильно. И как же ты поедешь с товаром-то? Ведь будет задержка в пути. Я на двух парах. Быстро. Вчера выехал на железную дорогу Купец Болдырев в Москву едет. Я подговорил его емщика, дал ему красненькую на чай, да в трактире водкой угостил, селянку съели. Он оповестит по деревням, что я поеду с товарами. Места тут глухие. Сколько до железной дороги-то от вас? Тысяча верст? Думаю, что будет, барыш. — О, дьявол! — вскричал купец, притворно раздражаясь. — Да ты у меня всю коммерцию отобьешь. Ну, дам, дам, дам. Бери, брат, бери. Вот завтра утречком в Лабас и пойдем. Прохора бросила от удачи в пот. Покидал он город с болью в сердце. Ниночка обещала писать. Грустная, грустная, вышла проводить его. Хозяин и хозяйка напутствовали, гости крестили. Пусть он едет по дорогам с оглядкой, Ночи разбойные, народ лихой, Пусть Ибрагим смотрит за Прохором, как за самим собой. Ну, в добрый час. Долго размахивал Прохор своей ушастой пыжиковой шапкой, Стоя дыбом в санях. Но вот на повороте шустые кони взяли круто, И он свалился с ног. Словно выходец с того свету, Самый дорогой нежданный гость Прохор Громов Подъезжал к селу Медведеву, Где родимый дом. В широкой кашовке сидели трое, Ибрагим, отец и сын, Отец За встречать выехал. Давно пришел стафет от сына, а второй — от Куприянова. Встречайте — едет. Тройка каурых несется быстро. У Петра Даниловича не лошади, зверье. И по селу с кнутом, с бубенцами, вихрем. Вот церковь, благодарю тебя, Господи, что спас — А вот и зеленая крыша, выше эх, их дом. Яркое солнце слепило взор. У ворот нового своего домика стояла Анфиса. Она заслонилась от солнца белой рукой, да так и впила с глазами в лицо Прохора. Петр Данилович помахал ей с обольей шапкой. — Это кто? — Прохор спросил. — Не Анфиса ли? А вот и все у ворот на улице. варвар Стряпка, Илья Сахатых в форсистом полушубке, шапка на бекрень, старшина, горбун, разные барбосы с шапками, отец и пад, священник, и даже, казалось, душа самого дедушки Данилы. Сбегался народ, занят на права, жив и невредим, «Гляди-ка, мать, какого орленка к тебе привез!» «Узнаешь ли?» — прокряхтел хозяин. «Зело борзо!» — возгласил отец и пад, и засвистал одобрительно. Плакала мать, плакал Прохор. Прохор с спал до вечера. Чай пили всей своей семьей, Но в чистой комнате Прохор без безумолку рассказывал, заглядывая в книжечку, отец слушал молча, с большим вниманием, и лицо его выражало то восторг, то гнев, то ужас».